Издательство 1С Паблишинг представляет Анатолий Дроздов Динарий Кесаря Роман Часть 1 Профиль императора Глава 1 Тихо Угомонились мои беспокойные соседи Спит Александрия Забылся тяжким сном Египет Накрытый душной весенней ночью. Никто не мешает одинокому старику в его думах. Язычок пламени на конце фитиля светильника горит ровно, без копоти. Сегодня я заправил его хорошим маслом. Мягкий медовый свет выхватывает из тьмы свиток папируса, глиняную чернильницу и ряд заостренных камышинок для начертания букв. На ночь хватит. Гладкий, отшлифованный камнем папирус принимает описание моей жизни равнодушно, как греческий стоек весть о кончине близких. Зачем я пятнаю папирус, старательно выводя заостренные камышинкой ровные строчки? Не знаю. Я не ищу вечной славы. Я не император или родовитый патриций, в непомерном тщеславии решивший оставить наставление потомкам. Я — обычный человек, и я не молод. Говорят, старики любят вспоминать юность, если бы. Приходит ночь, ты остаешься один на скрипучих ремнях жесткого ложа и, ворочаясь сбоку бок, малодушно просишь Господа не спослать целительный сон, дабы миновала тебя чаша сия. Но воспоминания приходят. В груди поселяется боль, а горло цепенеет, будто сдавленное чьей-то сильной рукой. Единственное спасение — сесть к столу и писать, писать, пока не занемеет рука, а веки не станут тяжелыми, как мешки с зерном на Александрийской пристани. Наверное, я лукавлю, пытаясь перехитрить самого себя. Мне хочется это рассказать хотя бы самому себе. А прочтет ли кто? Пергамент хрупок и проживет куда меньше каменной доски. Если людям суждено найти этот свиток, прежде чем он рассыплется в прах, на то воля Бога. А если нет, по крайней мере, я буду спокойно спать. Я Марк Корнелий Назон Руф. Я вспоминаю свое полное имя раз в пять лет во время очередной переписи. Римская империя ведет строгий учет плательщиков налогов, дабы знать, сколько миллионов сестерциев очередной август сможет потратить на свои безумства. Денег императорам всегда не хватает, поэтому сборщики налогов так ревностны и строги. Я смиренно являюсь на перепись, Отдаю Кесарю Кесарева, и большего от меня не требуют. Друзьям и ученикам мое полное имя ни к чему. Это суетный Рим жаждет знать, кто ты и откуда. Тяжко это дело копаться в родословных. На миллионы мужчин, живущих в Римской империи, приходится два десятка личных имен. Причем некоторые употребляются совсем редко. На берегах Средиземного моря обитают сотни тысяч гаев, луциев, секстов, публиев, титов. Вторым именем у римлян служит название рода, но наши роды так велики. Во многих есть патрицианская и плебейская ветви, а во времена империи они стали перемешиваться. К тому же существует обычай, отпущенный на волю раб, принимает имя своего хозяина. Уважающий себя римлянин обязательно указывает в завещании отпустить на волю хотя бы одного раба. Но некоторые отпускают всех, на зло наследникам, и чтоб было кому искренне плакать на похоронах. Так в мир одновременно приходят несколько сотен гнеев-лициниев, марков-тулиев, квинтов-эмилиев. «Разберись потом, кто из них патриций древнего рода, а кто просто разбогатевший вольноотпущенник». Еще Август пытался с этим бороться и всячески мешал освобождению рабов. Император Клавдий и вовсе запретил вольноотпущенникам принимать римские имена, но было поздно. «А взять римлянок? У них нет собственных имен, только имя рода». Поэтому у Клавдии все женщины Клавдии, у Эмилия – фамилии. Поскольку в семье может быть несколько дочерей, то первую зовут Клавдия Старшая, следующую – Клавдия Младшая. Затем приходится считать третья, четвертая, пятая. В списке граждан обязательно заносят имя отца и мужа женщины. Как иначе отделить одну Клавдию от другой? По этой причине римляне награждают людей прозвищами. Имя Гай Юлий ничего не говорит, но если добавить «Цезарь», станет ясно, о ком речь. Прозвище «Цезарь», кстати, означает «косматый». Кто-то из предков великого диктатора был таким, хотя сам Гай Юлий, как известно, был лыс. После того, как приемный сын Цезаря, будущий император Август, принял имя отца, Цезарь в Римской империи стали множиться. Каждый из последующих императоров считает долгом прибавить к своему родовому имени столь славное. Я увлекся, старики любят поговорить. Я принадлежу к роду Корнелиев, но не патрицианской его ветви, из среды которой вышел завоеватель Африки Сципион, жестокий диктатор Сула и прочие убийцы, чьими мерзостями так гордится Рим. Мой дед Марк Корнелий родился в бедной плебейской семье, основатель который носил прозвище Назон, то есть Носатый. Носатые в нашей семье давно перевелись, но прозвище осталось. Семья Назонов, как тысячи других римских бедняков, десятилетиями жила на государственное пособие, получала бесплатно хлеб и масло, иногда деньги, Кроме того, на зоны состояли клиентами эмилиев. Те давали им деньги, одежду, а взамен на зоны, как и прочие клиенты, голосовали за эмилиев на выборах и шумно поддерживали на форумах. Вы спросите, почему мои предки не пошли на службу к знаменитым Корнелиям, не стали греться в лучах славы патрицианского рода? Потому что эмилии платили больше. И предки предпочли вкус хорошего вина и тепло жаровни, полной углей, эфемерной славе однофамильцев. Назоны издавна славились расчетливостью. Мой дед стал первым в семье, кому надоела сытая, но скучная жизнь. Началась эпоха гражданских войн. После убийства Цезаря потомки знатных родов раздирали страну на части, и молодой Назон быстро нашел себя в этой смуте его патрона сенатора эмилия внесли в проскрипционные списки и объявили награду за голову октывиан в ту пору еще не август безжалостно расправлялся со своими врагами денег не жалел но не все опрельстелись его серебром случалось даже рабы прятали своих господ а затем помогали им скрыться время об этом знали испуганный эмилий переоделся в лохмотье пробрался ночными улицами и постучал в дверь потомственного клиента, умоляя спрятать его. Свою просьбу он подкрепил увесистым кошельком. Молодой Назон кошелек взял и Эмилия приютил. Но рано утром сбегал к Агриппе, правой руке будущего августа. Излишне говорить, что динарии Эмилия доносчик оставил себе. Получив награду за голову сенатора, Дед почувствовал вкус и стал ревностно выискивать врагов Августа, обшаривая оцепеневший от ужаса Рим. В проскрипционные списки были внесены друзья несчастного Эмилия, а Назон, с детства сопровождавший бывшего патрона, хорошо знал их, но еще лучше, клиентов и рабов обреченных. Он находил приятелей в винных лавках и тавернах, не скупился на угощение а когда вино развязывало языки, намекал, что знает, как безопасно пробраться в Сицилию или Испанию. О том, что он предал Эмилия, не знали, к тому же дед давал понять, что помогает обреченным за награду. Низменным устремлением время всегда верили охотнее, чем благородным, поэтому на сводили с затаившимися сенаторами. Дед требовал деньги вперед. Яростно торговался, уверяя, что в такое сложное время нельзя верить обещаниям даже самых почтенных мужей, и это внушало еще большее доверие. Если у беглеца не было денег, Марк предлагал собрать их по друзьям и знакомым, терпеливо ждал, иногда неделями. Затем приходил ночью, забирал серебро и уводил Патриция навстречу неизбежному концу. Дед решительно отметал все попытки обреченного взять с собой раба или клиента, замечая, что в таком случае за успех не ручается, так как вдвоем выбраться из Рима куда проще, чем троим или четверым. Это было правдой, с дедом соглашались, и ему долго удавалось сохранять тайну. Рабам и клиентам убитого дед на завтра заявлял, что Патриций благополучно покинул Рим, Держит путь на юг с надежными документами почтенного купца, а как только доберется до места, обязательно вытребует к себе верных слуг. Никто в Риме, кроме Марка Назона, не додумался получать плату от жертвы и палача одновременно. А ведь деду в ту пору было всего семнадцать. Но он рано потерял отца и мать, растила его бабушка, умершая едва юный Марк примерил тогу, Поэтому дед рано понял, что и почем в Риме. Полгода в Риме царил ужас, и этого времени на зону хватило, чтобы разбогатеть. Марк не стал спускать деньги на роскошные пиры, как поступил бы на его месте другой выскочка, а вложил их с расчетом. В ту пору многие жаждали продать дома и уехать, но покупателей не было. Цены упали многократно, чем дед воспользовался. Иногда хитроумный Назон просто выпрашивал себе имущество казненного. Серебра новой власти не хватало, продавать конфискованные дома было долго и хлопотно, и деду часто заменяли денежную награду выдачи недвижимости. Марк Назон стал владельцем десятка доходных домов, которые, как только смута в государстве миновала, выгодно перепродал. На вырученные деньги дед откупил у государства право сбора налогов в одной из дальних провинций, и за год удвоил состояние. После этого откупил провинцию побогаче и снова удвоил капитал. Август еще не стал императором, страной правили триумвиры, мечтавшие поскорее зарезать соперников. Никому не было дела до лихаимства откупщиков. Дед умножал свое состояние несколько лет. Но как только новая власть окрепла, благоразумно отошел в сторону и даже отказался от должности, которую ему предлагали исхлопотать. Из прошедшей смуты Назон вынес твердый урок. Люди при должностях – первые кандидаты на заклание. Тысячи патрициев веками боролись за право стать квестором идилом, претором или консулом, воссесть в сенате, важно расхаживать по городу в тунике итоги с широкими пурпурными полосами те кому должности не досталось копили злобу и устраивали заговоры. хотя должности времени оплачивались а наоборот стоили своим обладателям бешеных денег стремление к ним было столь велико что политических противников резали беспощадно. за деньги в риме убивали реже особенно тех кто не выставлял богатство напоказ Император Август внес имя деда в список всадников, второе по значимости сословие в Риме после патрициев. Марк Корнелий Назон получил право носить тунику и тогу с узкой полосой пурпура, тем и удовлетворился. Ему это ничего не стоило, стать всадником мог любой римский гражданин, чье состояние было не менее 400 тысяч сестерциев. У деда были миллионы, и не медных сестерциев, а серебряных динариев. Марк купил просторный дом в Риме, неприметный снаружи, но роскошный внутри, виллу за городом, завел рабов и стал наслаждаться жизнью. Денег оставалось много, дед стал сужать их под проценты, получая стабильный и законный доход. Жить было хорошо. Но однажды, нежась в мраморном бассейне с горячей водой, общественные бани дед не любил, там можно было встретить родственников сенаторов, убитых с его помощью, Дед вдруг подумал, что ему уже за сорок. Большая часть жизни позади, а после его смерти этой роскошью будет владеть не Назон, а какой-нибудь прощалыга, сумевший подольститься к императору и выпросить выморочное имущество. Ради кого тогда старался свежеиспеченный римский всадник? Нужны наследники, решил дед и стал подыскивать жену. В Риме Марк Корнелий Назон считался выгодным женихом среди плебеев. Даже многие всадники смотрели на выскочку коса, не говоря о патрициях. Но дед не боялся трудностей. Он хорошо знал, что и почем в Риме. Сенатор Луций Пульхр был горячим сторонником Августа, за что, собственно, его и отметили тогой из пурпурной полосой. Кроме императора, сенатор обожал изысканные кушанья и римских прелестниц. Удовольствия стоили дорого, поэтому сенатор со временем продал виллу, затем другую. Когда вырученные деньги закончились, Луций Пульхар стал их занимать. Так он познакомился с дедом. Должником сенатор был неаккуратным, суду возвращал не вовремя. Но дед обычно очень жестокий в таких случаях. По отношению к пульхру держался любезно. Луций имел влияние в Риме и мог оказаться полезным. Долг сенатора рос, и пришло время, когда Назон решил, что деньги важнее. Он пригласил сенатора в гости, накормил изысканными яствами, а после пира достал расписки и потребовал немедленной уплаты долга. Луций Пульхар едва не изверг из себя то, что перед тем с наслаждением заталкивал. Положение казалось безвыходным, денег, чтобы рассчитаться с кредитором, у сенатора не было. Занять не представлялось возможным. В Риме ему давно одалживал только на зон а из имущества у Пульхра оставался только дом, богатый и с многочисленными рабами, но потеря дома означала и потерю должности. Август требовал от сенаторов состояние в миллион двести тысяч сестерциев. Несостоятельных из сенаторских списков вычеркивал безжалостно. Позже август станет тайно помогать обедневшим, но в ту пору он был небогат. Забыв, что перед ним презираемый выскочка, Пульхар стал умолять деда не губить его. Умолял он долго, дед умел подводить должников к крайней стадии отчаяния. Когда сенатор стал всхлипывать и растирать слезы по жирным щекам, дед ласково отер их чистой салфеткой. Затем сказал, что истребовать долг – святое право гражданина. Римский закон строг и беспристрастен в таких делах. Но если кредиторы должны родственники родственнике, Пульхра понял мгновенно. Еще вчера он с негодованием отверг бы саму мысль породниться с плебеем, но теперь об этом мечтал. Поэтому с искренней радостью обнял будущего зятя. Свадьбу сыграли пышную. Закон запрещал римлянину тратить на свадьбу более тысячи сестерциев, Но кто посмел бы упрекнуть в расточительстве сенатора? Хотя деньги были на зона, и он их не жалел. Самые изысканные вины и кушания, которые только можно было найти в Риме, подсластили родственникам невесты горечь неравного брака. Только сенатор весь вечер мрачно вздыхал. Не от жалости к юной дочери, на нее пульхру было плевать. После церемонии в храме зять честно вернул долговые расписки, но предупредил сенатора, впредь денег сужать не будет. Поэтому пульхер горестно размышлял, где найти кредитора, который будет также милостив. В семье сенатора подрастали еще две пульхерии. Если тесть грустил, то невеста радовалась. Накануне свадьбы Марк Назон пригласил семью сенатора в гости и показал невесте роскошный дом, в котором пульхерии предстояло стать полноправной хозяйкой. Жених был учтив, любезен и дал ясно понять, какое счастье для него стать мужем такой почтенной девушки. К тому же Марк не выглядел стариком, статный, без единой седой пряди в густых черных волосах, цирюльник не пожалел краски, можно сказать, красивый. Пульхерия, выросшая в условиях суровой экономии, своих домашних сенатор не баловал, кружила голову мысль управлять таким богатством, поэтому ее мало заботило низкое происхождение мужа. Дед был тоже доволен, пульхерия сияла юной красой, славилась строгим воспитанием, не в пример многим римским распутницам. Прежде чем сделать ее отцу предложение, от которого пульхр не смог отказаться, дед навел справки, он никогда не заключал сделок, предварительно не просчитав варианты. Только в этот раз расчет оказался неверен. Пульхерия, искренне любя мужа, не смогла удовлетворить его страстей. За годы холостяцкой жизни дед имел возможность познать искусство изощренных римских женщин и хотел того же от жены. Но строгое воспитание мешало ей. Пульхерия пыталась угодить мужу, но делала это без охоты. Вскоре Марк Назон стал пренебрегать семейным ложем. Через год после свадьбы Пульхерия родила мальчика, названного в честь именитого деда Луцием. Это был мой отец. Рождение сына на короткое время сблизило супругов, как-никак желанный наследник. Но вскоре дед с обидой заметил, что мальчик на него совсем не похож. Голубоглазых и рыжих в роду Назонов не водилось, да и пульхры в своем вспомнить не могли. У деда не было причин подозревать пульхерию в неверности, в дело явно вмешались боги но их участие на зону не понравилось. Он забросил жену и стал проводить время с доступными женщинами. Вриме такое не было редкостью, и пульхерия смирилась, тем более, что у нее был маленький луци. В Все бы шло своим чередом не весь вдруг карнели. Разбогатев дед с удивлением обнаружил, как много у него родственников. чуть ли не каждую неделю к нему являлся какой-то корнелей, прося и нагло требуя денег. Так вышло, что дед был единственным ребенком у родителей. Двоюродные братья и сестры хоть и имелись, но жили где-то в провинции. Поэтому поначалу дед с любопытством взирал на объявившуюся родню. Кое-кому он судил немного денег, просто так нас он не давал никому и ничего. Не сумев вернуть долг, родственники исчезали навсегда, чему дед был только рад. Подозреваю, что одалживал он родственникам не без умысла, потому и не взыскивал с них долгов, хотя в других случаях действовал без пощады. Когда родственные визиты деду наскучили, он заплатил вольноотпущеннику из императорской канцелярии, и тот составил ему подробный список всех назонов до пятого колена. Привратнику дед велел при объявлении очередного родственника сверяться со списком и всех неотмеченных хозяином отправлять в освояси без долгих церемоний. Карнелия в списке отмечена не была, но привратник ее впустил. Когда дед увидел просительницу, то понял раба. Карнелии в ту пору минуло девятнадцать, она была матерью двоих мальчиков, и женская прелесть ее расцвела. Худощавая, стройная, с большими черными глазами и такого же цвета пышными волосами, она неудержимо привлекала мужские взгляды. Лицо ее трудно было назвать красивым, большой рот с пухлыми губами, вздернутый нос и острый подбородок в Риме, воспитанном на классических греческих пропорциях, прелестными не считались. Но сочетание столь неправильных черт в одном лице неудержимо манило. Оно обещало доступность. Худой охромевший голубь влечет кошек больше, чем его жирный, но здоровый собрат. Корнелия приходила с деду троюродной сестрой, замуж ее выдали в 14, к 18 она овдовела. Оставшись без средств, она некоторое время жила у родителей мужа, но те вскоре выгнали ее, как говорили злые языки, за недостойное поведение. Карнелия забрала детей и отправилась в Рим, к богатому брату. К несчастью, смутные времена миновали, дороги стали спокойными, и разбойники не встретились ей на пути. С Корнелией Назон сговорился мгновенно. В тот же день он снял для нее дом, купил рабов и все, что необходимо для жизни достойной женщины, а после этих трудов остался ночевать у родственницы. Некоторое время дед жил на два дома, но потом решил, что так хлопотно. Аренда стоила денег, а Назон был расчетлив. Поэтому он перевез Корнелию с детьми к себе, таким образом став мужем сразу двух жен. Но счастью деда воспротивилась Пульхерия. Она готова была терпеть любовные похождения мужа на стороне, но столь открытый разврат ее возмутил. Пульхерия вспомнила, что она дочь сенатора и в резких выражениях потребовала убрать распутницу, в противном случае обещала развод. Разводиться деду не хотелось. Уход Пульхерии означал бы, что деньги, подаренные ее отцу, пропали. К тому же влиятельный сенатор после развода становился врагом. Попытка убедить жену в том, что Корнелия всего лишь бедная родственница, которой дед покровительствует, не удалась. Пульхерия была не глупа и твердо стояла на своем. Отказаться от Корнелии зон даже не помышлял. Ситуация казалась безвыходной. Разрешила ее сама Пульхерия. Она внезапно умерла. Злые языки приписали эту смерть Корнелии. Якобы и первый муж ее умер также внезапно, как раз после того, как улечил жену в неверности. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти слухи. Бабушка моя была молода, здорова, и смерть ее вызвала немало толков, даже в привычном к таким делам Риме. Сенатору Пульхру предлагали выдвинуть официальное обвинение, и в рамках судебного процесса подвергнуть пыткам домашних рабов Назона. В Риме до сих пор считают, что раб говорит правду только под пыткой, но обычай требовал предварительно выкупить рабов у хозяина. Денег у сенатора не было, и он сделал вид, что поверил зятю. Корнелия стала полноправной хозяйкой в доме, но семейному счастью препятствовал пятилетний Луций, нелюбимый, но все же сын Марка Назона. Корнелия стала внушать деду, что мальчик совсем не его, что покойная Пульхерия родила того от кого-то другого, и что держать такого выродка в почтенном доме означает позорить достойную семью. Старания ее не убедили Назона, в измену Пульхерии он не верил. Тем не менее, мальчик мешал. Можно было отослать Луце и деду, но это означало бы полный разрыв отношений с сенатором. Странная смерть Пульхерии и без того обострила их. Но мой дед был находчив. Как нарочно в те дни к нему явился очередной Корнелий. Это был отставной легионер по имени Публий, и деду он доводился двоюродным дядей. С юных лет Публий пошел в армию, служил ревностно, но дослужился только до опциона, то есть помощника Центуриона. После 25 лет муштры и походов Публий получил отставку и вернулся в Рим в надежде исполнить долгие годы лелеемую мечту – купить домик, пару рабов и жить в довольстве, пока боги не призовут его к себе. Однако выяснилось, что сбережения опциона и выплаченных ему при увольнении денег недостаточно для исполнения мечты. Публий почесал затылок и явился к богатому родственнику, в надежде, что тот не откажет ветерану. В другое время Публий ушел бы ни с чем, если дед не церемонился с сенаторами, что значил для него ветеран. Но бывшему Апсону повезло, со свойственной ему находчивостью Назон мгновенно сплел узлы на концах двух веревочек. Незадолго до описываемых событий он стал владельцем скромного дома с небольшим участком земли в компании, это был залог несостоятельного должника. Деду дом был не нужен, продавать его было хлопотно, а тут явился родственник. Дед предложил дом публию, при условии, что опцион заберет сына. Разумеется, дед объяснил это желанием воспитать мальчика в старых римских традициях, чего в развращенном Риме добиться невозможно. Император Август всячески способствовал возрождению старого римского духа, поэтому дед, отсылая сына в деревню, Выглядел не самодуром, а достойным гражданином. Но хитроватый Публий, он был тоже из назонов, почувствовал, что дело нечисто. Поэтому потребовал 10 тысяч динариев в год и 5 рабов. Торг был стихией деда, и он сбил цену. Условились на тысячу динариев и двух рабов. Публий все равно остался доволен. За тяжелую службу в легионе ему платили вдвое меньше а тут всего лишь присмотреть за мальчишкой. Ему приходилось командовать сотней отчаянных голов, а тут только одна, рыженькая. публи выбрал из домашних рабов деда грека Амфитриона и молодую гречанку Беренику. Обоих он предварительно расспросил и выяснил, что Береника хорошо готовит, а Амфитрион был сыном фермера и любит сельский труд. Подозреваю, что Береника приглянулась Публию не только своим поварским искусством. Как бы то ни было, но получив задаток, Публий погрузил в нанятую им повозку свои небогатые пожитки, вещи мальчика и рабов и отправился в компанию. Осторожный дед на всякий случай выдал родственнику только доверенность на управление имуществом, а сам домик с участком и рабов перевел в собственность малолетнего сына. По римским законам даже взрослые дети не имеют права владеть недвижимым имуществом при жизни отца. Поэтому Марк Назон оформил Луцию «эмансипацио», официально освободив сына от родительской опеки. В Риме так поступали с недостойными детьми, поскольку эмансипацио лишает сына прав наследования. Применение такой процедуры к маленькому Назону не могло не вызвать удивление у чиновников городского магистрата. Но дед умел справляться с такими затруднениями. В ту пору он, видимо, радовался своей находчивости. Человеку часто кажется, что он умнее судьбы. Публий Корнелий Назон был добросовестным служакой. В легионе за динарии императора он честно платил потом и кровью. Деньги богатого родственника тоже отработал сполна. К тому же маленький Луций был ему не чужим. В шесть лет мальчик пошел в Лудус, начальную школу, после окончания которой перешел в грамматику, среднюю школу, где получил отличное образование. То есть знал начало философии, географии и геометрии, полный курс римской истории. Публи ревностно следил за учебой внучатого племянника. К 14 годам тот прилично писал на латыни и греческом, достойно говорил на обоих языках, как то надлежит образованному римлянину. Публию жилось хорошо, Амфитрион весь день работал в поле, два раза в сезон отставной опцион нанимал в помощь ему временных работников. Береника хлопотала на кухне, творя любимые кушанье хозяина. Ночами она же доставляла хозяину другие удовольствия. Публий завербовался в легионеры 17-летним. После 25 лет службы он был еще здоров и способен к любви. Что подтверждали дети, которых Береника рожала чуть ли не ежегодно, увеличивая тем самым имущество молодого хозяина, как известно, дети рабы не остаются рабами, кто бы ни был их отцом. Публию быстро наскучило безделие, и он решил поучаствовать в воспитании Луция. Обучить он мог только воинскому делу, ибо сам едва читал. Зато ремесло воина публи знал отменно. Опцион в легионе как раз занимается муштровкой солдат, случайному человеку такое важное дело не доверит. Публий собственноручно смастерил Луцию деревянные меч и щит, выстрогал несколько дротиков, скроил из воловьи кожи простенький панцирь и приступил к занятиям. Военное дело Луций постигал куда охотнее, чем спряжение латинских глаголов. Старик и его воспитанник часами метали дротики в сплетенную из лазы мишень, дрались на деревянных мечах, а когда Луций подрос, дротики и мечи стали настоящими. «Ты дерешься, как настоящий солдат», — хвалил Публий воспитанника. «Даже лучше. Ты вполне мог бы стать опционом, только надо прослужить лет десять. Молодых на такие должности не назначают». Публий ошибся, что подтвердили последовавшие события. Марк Корнелий на зон сына не навещал, хотя деньги Публию присылал исправно. В первое время отставной опцион ввел тщательный учет расходов на случай, если хозяин спросит, но потом забросил. Участок земли при доме давал постоянный доход, жизнь в деревне была дешевая, поэтому две трети из присылаемой тысячи динариев Публи откладывал про запас. Но воспитанник у него был исправно одет и обут, накормлен и здоров, как и надлежит солдату у хорошего командира. К тому же публи любил Луция куда сильнее детей Береники. Те ведь были рабами по рождению, а Луций — потомком старинного рода. Отец не приехал к Луцию, когда мальчику исполнилось 14, и пришло время объявлять его взрослым. Тогда Публий, как ближайший родственник, сам вывел юного гражданина на сельский форум и надел на него тогу. Формально это означало окончание детства. Хотя по-настоящему оно для Луция закончилось через два года, в мирный домик в компании пришло известие о смерти Марка Корнелия Назона. Дед умер внезапно, как и его несчастная жена. Ему было 60, выглядел он крепким и сильным мужчиной, потому смерть это возбудила толки. Вновь обвиняли в отравлении Корнелию, но не нашлось человека для возбуждения дела в суде. В Риме с таким обвинением выступают близкие родственники, но близкими на зону давно стали сама Корнелия и ее дети. Получив известие о смерти отца, Луций мгновенно собрался и отправился в Рим. публи вызвался его сопровождать. Отставной опцион предвидел, что юноше придется нелегко и решил не давать воспитанника в обиду. публи не пожалел денег возчику и они домчались за день. Дорогой Луций составлял погребальную речь. Он смутно помнил отца и тяжело переживал его холодность, но смерть отодвинула это далеко. По римским традициям речь на похоронах говорит старший сын, и Луций, сидя в повозке, вспоминал примеры красноречия, которые преподавали ему в грамматике, и сплетал величественные слова в возвышенный монолог. Родной дом встретил путников запертой дверью. Оба принялись в нее колотить, и к ним вышла женщина в черном траурном одеянии. Луций не сразу узнал ненавистную ему Корнелию, он не видел ее 11 лет, а узнав, нахмурился. «Чего вам надобно?» — недовольно спросила женщина. «Я Луций, сын Марка Корнелия Назона», — сердито сказал мой отец. «Мы приехали на похороны». «Уже похоронили», — насмешливо ответила Корнелия. «Могила у Апиевой дороги, последний саркофаг по правой стороне. Найти легко, можешь отнести венок». Корнелия повернулась, чтобы уйти, но Публи остановил ее. «Перед тобой, женщина, стоит новый владелец этого дома», сказал он, насупившись. «Как ты смеешь держать его на пороге?» «Ему здесь ничего не принадлежит», усмехнулась Корнелия и захлопнула за собой дверь. Крякнув от злости, публи велел Луцию ждать его, а сам побежал к городскому магистрату. Вскоре он вернулся с чиновником и двумя солдатами. По всему было видно, что все трое получили от Публия поощрение, потому что рьяно принялись колотить в дверь. Корнелии пришлось не только открыть, но и впустить всех внутрь. Попросив незваных гостей подождать в треклинии, Она ушла, но скоро вернулась с небольшим свитком в руках, протянула его чиновнику. Тот вначале пробежал текст глазами, а затем стал читать вслух. Это было заявление Марка Корнелия на зона об эмансипацию сына. Документ подлинный, сказал чиновник, закончив чтение и рассматривая пергамент. Текст написан покойным собственноручно, что подтверждают свидетели, приложена печать. «А где завещание?» — спросил Публий. «Не может быть, чтобы мой племянник обидел единственного сына». Корнелия метнула на него злобный взгляд. «Завещания нет», — сказала она. «Можете справиться в храме Весты». «Вам придется уйти, граждане», — сказал чиновник, вернув свиток Корнелии. «Этот дом вам не принадлежит». На улице Луций побежал прочь, но Публий нагнал его и уговорил не спешить. Он оставил отца в гостинице, а сам пошел по инстанциям. Он нашел дарственную Луцию на дом, участок земли и рабов, чем был неприятно удивлен, так как считал все это своим. Будучи человеком честным, Публий вручил документ Луцию, но это было все. В храме Весты, где римляне хранят свои завещания, подтвердили, что Марк Корнелин Азон к ним не обращался. Публий сказал, что ему, пожалуй, стоит нанять хорошего адвоката, Он ведь тоже родственник покойного и может потягаться за наследство. Но Луций так посмотрел на него, что старик прикусил язык. Он любил своего рыженького и не решился его огорчить. Вечером следующего дня Луций и Публий сидели за столом в своем домике и долго беседовали как равные. После смерти отца римлянин приобретает право самостоятельно распоряжаться своим имуществом и судьбой, но Луций приобрел это право давно и собирался им воспользоваться. Ему принадлежали домик с участком земли, амфитрионы Береника с детьми, но покойный Марк Назон обещал их Публию. Как бы ни поступил по отношению к нему отец, но воля покойного священна. На следующий день Луций, Публий, амфитрионы Береника отправились к местному магистрату. Дом с участком земли стал собственностью Публия, Амфитрион и Береника с детьми получили свободу, а Луций стал владельцем тысячи динариев. На эти деньги в лавке кузнеца приобрели полный комплект вооружения легионера. Панцирь из воловьей кожи, покрытый броней из железных колец, только-только начинавший входить в моду стальной шлем вместо бронзового, крепкий щит, острый меч, кинжал, два дротика, солдатские тунику, плащ, и тяжелые, подбитые железными гвоздями сандалии, так называемые каллиги Публи лично выбрал каждую деталь снаряжения, придирчиво оценивая и качество металла, и кожный подбой панциря, баланс меча и дротиков. «В легионе за все надо платить, да и выдадут дешевые», — говорил он, перебрасывая меч из руки в руку. «Там не выберешь. Хороший меч, лучший друг солдата». В конюшне торговцы лошадьми публи выбрал молодого крепкого мула и долго торговался с хозяином, призывая богов обрушить свой гнев на неуступчивого. Торговца это ничуть не смутило, и публи скрипя сердце, ударил по протянутой грязной руке. Денег после всех покупок осталось еще много, и Луций хотел вернуть их Публию, но тот отказался. «В легионе пригодятся», — сказал, отталкивая протянутый кошель. Центуриона подмаслить, а ребятам из Контуберния амфору вина поставить, чтоб не злобились. Без денег на службе никак. Вечером новый хозяин домика устроил прощальный пир, впервые пригласив за стол вместе с собой двух новоиспеченных римских граждан. Марка Корнелия Назона, бывшего амфитриона, и Пульхерию, бывшую Беренику. Луций не захотел, чтобы гречанка стала Корнелией, Вольноотпущенники за столом не засиделись, выпили по чаше вина и скромно удалились, оставив родственников одних. Публий Захмелев долго рассказывал Луцию про свою жизнь в легионе, царящие там нравы и то, как следует вести себя новобранцу, если он хочет сохранить спину от суковатой палки Центуриона.